Глава пятая. Из машины вышел сухощавый мужчина в светлом костюме, галстук под цвет глаз, не широкий по модному, и костюм непростой. Или на заказ сшит, или импортный, но лаконичный, как и полагается серьезным людям, настолько лаконичный и даже на первый взгляд неприметный, что от этого становилось окружающим немного не по себе. Так обычно одевались люди, чье дело оставаться незаметными. Движения неспешные, аккуратные, уверенность прибывшего непоказная, сдержанная. Через несколько минут этот субъект постучался и, не дожидаясь ответа, чуть ли не по-хозяйски распахнул дверь и уверенным шагом вошел в кабинет. «Добрый день, товарищи! Майор госбезопасности Орлов», — представился он мне, не протягивая руки, а лишь кивнув. На Боборева он даже не взглянул. Борислав Гордеевич, руководитель местного отделения. Начальник милиции, выйдя из оцепенения, вызванного столь внезапным появлением гостя, наконец ринулся к нему и протянул руку. Орлов только сухо ее пожал. «Прошу, Борис Гордеевич», — Бубрев заискивающе махнул рукой в мою сторону. «Вот, собственно, и наш гость из Москвы, майор Петров. Ну, тот самый, ага». «Из Москвы», — повторил Орлов с легкой усмешкой, словно говорил «из другой галактики». «Позвольте без формальностей, товарищ подполковник. Извините нас. Нам нужно обсудить нечто с глазу на глаз. Вы же понимаете». Бобрев с готовностью кивнул, отступил к двери, но на прощание бросил. «Если что, я в кабинете. Общаетесь». Когда дверь закрылась, в комнате на пару секунд повисла тишина. Я наблюдал за Орловым, как за шахматистом, расставляющим фигуры перед партией. Хотелось смести все фигурки и вытолкать его за дверь. Этот тип мне сразу не понравился. Но опыт учит ждать первого хода. Е2, Е4. Белые начинают, а черные... «Андрей Григорьевич, ознакомьтесь, пожалуйста», — вывел меня из размышлений гость. Он вытащил из кожаного портфеля бумагу. «Вот». «Что там?» «Брать документ я не торопился». «Совместный приказ КГБ и МВД. Я представлен к вам как представитель комитета. Для содействия». «Содействия?» «Извините, мне содействующие не нужны». Тот едва заметно поднял бровь. «Ну и, так сказать, для контроля». «Еще не лучше», — усмехнулся я. «Спецгруппа Горохова нуждается в контроле? Раньше бы не поверил». «Нет, там другое». «Да вы почитайте». Он, тихо настаивая, протянул чуть ближе ко мне листок с гербовой печатью и угловым штампом. «Какой вкратчивый». Я мельком пробежал глазами. Подписи стояли серьезные. В приказе говорилось, что майор Орлов прикреплен к нашей группе на период проведения расследования. О, как. Никаких других внятных ответов на возникшие насущные вопросы я там не обнаружил. «Да, — протянул я. «Все ясно, что ничего не понятно. Скажите, Владислав Гордеевич...» Поскреб я гладко выбритый, всего с двумя тонкими порезами после утренней Невы подбородок. «Зачем же комитету понадобилось дело о безвести пропавших? Обычно такими вещами МВД и прокуратура занимаются». Подследственность явно не ваша. Борислав. Что? Не Владислав, а Борислав Гордеевич. Что ж, приношу извинения. Суть не меняет, это же не ваш профиль. Гражданские потеряшки, ведь так? Да. Орлов сел, закинув ногу на ногу, но есть нюанс. Личное распоряжение генерала Черненко вам, кстати, привет передавал. Я вскинул бровь, Алексей Владимирович. Когда же вы его видели? Недавно в Москве Орлов понизил голос, сделав его доверительным, но все равно в тоне сквозил холодок. Он Он сказал: "Вы человек особый, и если вы здесь, значит, вопрос не так прост". Я прищурился. Черненко был не просто моим знакомым, который тоже начинал службу в Новоульяновске. Он и вправду знал по долгу своей службы, на что я способен, и если в это дело вмешался он, И все же я не понял. Наша игра в недомолвке и полутона продолжалась. Почему Алексей Владимирович вдруг заинтересовался этим делом? Это же обычная жалоба, таких генсеку пачками пишут. Перестройка же. Гласность. Можно жаловаться на все и всех. Что-то темнит Владислав Борислав. Не договаривает. Орлов же немного помолчал, раздумывая о чем-то. Затем продолжил. «По нашим данным, в деле может быть замешано руководство города, и не исключено милицейское в том числе, потому мы и здесь, чтобы, так сказать, не позволить волку стеречь овец». Я хмыкнул и кольнул. «Красиво сказано. А если волк — это вы?» «Тогда уж я, скорее, пастух», — спокойно ответил он. «Мы обменялись взглядами, долгими». С виду два вежливых собеседника внутри, каждый готов к атаке. «Насколько я понимаю, выбора у меня нет», — сказал я, перебирая пальцами листок с межведомственным приказом. «Ну хорошо, будем работать вместе, но до приезда остальных членов группы и ее руководителя Горохова каждый по-своему. Нас двое, и формально приказом старший в отсутствие Никиты Егоровича не обозначен. Получается, что мы оба старшие, так?» «Наверное», — не стал пока спорить тот. «Но тогда будем работать каждый по своему плану». «Конечно», — нехотя кивнул Орлов, ему явно не понравилось такое предложение, ведь он рассчитывал идти бок о бок со мной. Понять бы еще, зачем. «Главное — не наступать друг другу на ноги. А если наступим, тогда будем извиняться? Или объяснять?» Он повернулся, будто собрался уходить, но вдруг остановился и произнес. Кстати, архив местный, говорят, сгорел. Не правда ли? Удобно. Я только кивнул, будто и мне тоже удобно, хотя я-то по другую сторону баррикад, а этот всю милицию под одну гребенку. Орлов ушел, за ним тянулся тонкий след одеколона, дорогого, но безликого и непонятного, как вся его деятельность. А я остался один, присел, провел пальцем по строкам приказа, Задумался, вчитываясь в витиеватые формулировки. «Если уж комитетчики сунули носы, значит, в этом озере прячется что-то куда больше, чем просто темная вода. И где-то в глубине души я уже знал, с Орловым придется идти до конца. Только вот до какого?» «Ну, мне не привыкать. Однажды я и убил следователя прокуратуры. За дело, конечно». Я решил навестить гражданку Краснову, ту самую учительницу, из-за которой, собственно, и закрутился весь этот клубок. Вернее, благодаря Надежде Ивановне мы вообще о нем узнали. Вот ее домашний адрес. Деловито сообщила в школе тетка в строгом костюме с массивной брошью на лацкане. Завуч, видимо. Но дома вы ее не застанете. Почему? Тетка хмыкнула и подбоченилась. Сейчас каникулы, отпуск, а она вместо санатория или юга все лето в пыльном музее да в архивах торчит. Такая у нас учитель истории, краевед-любитель. Даже на полставки туда устроилась, чтобы под нее расписание подгоняли, как ей удобно. Совсем ни стыда, ни совести, — добавила та с обидой, как будто Краснова испортила ей жизнь. Музей краеведения города Нижний Лисовск прятался в старом купеческом особняке, обшарпанном, посеревшем от времени, но все еще пытавшемся держать спину. Я вошел внутрь. Под стеклом бронзовые наконечники стрел, облупленные ножи, кости, бусины. В углу чучело облезлого волка с мутными глазами, устремленными в вечность. Все как положено в провинциальном музее. Время здесь зависло. Прошел по скрипучим коридорам, а мои шаги будто шли за мной же, отдавались гулким эхом, как в полупустом театре. Администраторша с жуткой химией на голове на мой вопрос ткнула пальцем. Левое крыло. Там и сидит, как обычно. Дверь в кабинет Красновой была приоткрыта. Я постучал и вошел. Комната напоминала логово архивной крысы. Стопки желтых бумаг, ящики с надписями «Фонд номер 3», копии актов за 1957 тут же какая-то большая старая бумага, наверное, карта города, свернутая в рулон и зажатая резинкой. На подоконнике герань в банке из-под сгущенки, полуувядшая, но цепляющаяся за жизнь, и лучик солнышка, что пытался пробиться сквозь плотные занавески в мрачноватое архивное царство. За столом сидела женщина лет 35, простое серое платье, волосы собраны в тугой хвост, лицо строгое, без следа косметики. Вся сдержанная, спокойная. Она была погружена в чтение какой-то потрепанной книги толщиной с московский телефонный справочник. Подняв глаза, она настороженно посмотрела на меня. Я шагнул ближе и раскрыл удостоверение. «Милиция. Надежда Ивановна Краснова». «Да, это я», — вздохнула она и отложила книгу. «Вы опять по тому же поводу?» «Я уже все рассказала горкому, журналистам, даже тому из комитета, что в костюме и дурацком галстуке. Все спрашивают, зачем, почему, с какой целью. А я-то думала, кто-нибудь приедет разобраться, а не пальцем грозить. Что вы опять от меня хотите?» «А я и приехал как раз, чтобы разобраться». Я спокойно убрал удостоверение. Петров Андрей Григорьевич, майор милиции, прибыл из Москвы. Она внимательно посмотрела на меня, будто пыталась прочитать по лицу, кто я на самом деле, и в ее взгляде впервые мелькнуло что-то теплое. «Значит, стращать не будете? Наоборот, помогать. Но я бы хотел, чтобы вы мне все рассказали, подробно». Она вскочила, достала толстую папку, выложила на стол листы с аккуратными записями, газетными вырезками, списками. Бумаги были пожелтевшие, исписанные от руки с заметками на полях. Работала она, видимо, серьезно и явно не один год материал собирала. Вот, я, я интересуюсь нашим городом, историей, событиями и всем тем, что обычный горожанин не замечает. И я случайно обнаружила, они исчезают поодиночке. Раз в месяц, если примерно. Но какая-то закономерность есть, она должна быть. Она занервничала, видимо, сочтя, что незнание причины закономерности и ее недоработка, и все пыталась поровнее разложить передо мной свои бумаги. Успокойтесь, все нормально, не торопитесь. Учительница перевела дух и продолжила. Эти бедняги, ну, пропавшие. Почти все из них такие люди, что, знаете, никому не нужны. Пенсионеры, работяги безродни, есть и пьющие, и сидевшие. Никто не пишет заявления, Никто. Никто не ищет. Я молча листал ее наработки. Там были рукописные записи, какие-то фото незнакомых людей, газетные вырезки, копии ее писем в области, в другие инстанции. Но особенно меня заинтересовал один документ. Список людей, которые пропали. Ага. Это очень гуд. В милиции такого списка нет, якобы документация сгорела. А тут его я могу позаимствовать. А милиция, поднял я бровь на собеседницу, подстегивая ее к откровенности. Говорят, заявлений нет, проверим, дескать, а потом тишина. И самое странное, почти все же исчезли в районе Черного озера. Я поднял взгляд. Его уже упоминали. Да, это у нас... Странное место. Вода черная, будто отработкой кто-то залил. Даже школьники туда не ходят. Я искала хоть какие-нибудь химические отчеты, анализы воды. Ничего. Как будто озера нет. Я сложил бумаги. — Надежда Ивановна, вот этот список пропавших. Можно я его возьму? — Да, конечно. У меня, если что, есть копия. Уверена, что это не полный список. Я ведь только недавно стала все анализировать и проверять. — Спасибо. Вы серьезно помогли. Только вы... вы никому не говорите, что это я дала. Я и так тут словно белая ворона, да и живу я этим городом, этой историей. Просто не хочу, чтобы люди пропадали, как будто их никогда и не было. Я не успел задать Красновой следующий вопрос, как дверь в ее кабинет распахнулась с гулким стуком, и на пороге возник субъект странного вида. Он был высоко и худощав, с лихорадочным блеском в темных глазах, Потлатые, волосы до плеч слегка волнистые, спутанные, но чистые. Козлиная оборотка, которая толком и не росла, так тянулась из последних сил, как сорняк из трещины в асфальте, придавала ему сходство то ли с проповедником сектантской общины, то ли с музыкантом-неформалом. Вельветовая куртка с заплатами на локтях, то ли по моде, то ли после ремонта, поношенные джинсы на ногах рваные кеды, все выдавало в нем кого-то на вроде хипаря, но было в его фигуре что-то собранное. Даже сосредоточенная и интеллектуальная. Наверное, так мне казалось из-за его очков. А может, взгляд, шибко глубокомысленный. — Это вы, — выдохнула Краснова, уставившись на вошедшего. А затем порывисто поднялась со стула. — Я, — радостно тряхнул бородкой незнакомец, — а вы, — вы, Надежда Ивановна, — произнес он с нескрываемой улыбкой. — Я вас сразу узнала, — проговорила учительница, и, зардевшись, как в старом фильме, шагнула к нему. Прямо как с фотографией в науке и жизни, только моложе. Спасибо. Удивительно, но Хиппи тоже смутился. А я вас себе именно так и представлял. Он неловко протянул руку, хотел пожать, но передумал, будто пожалел, что все слишком официально. Вместо рукопожатия они на мгновение просто постояли рядом, глядя друг другу в глаза, словно между ними уже успела установиться невидимая, но прочная связь. Но только когда и как я пока не понимал, ведь, судя по их диалогу, видели они друг друга впервые. Андрей Григорьевич, встрепенулась Краснова, словно вспомнив обо мне. Познакомьтесь, это Валентин Ефимович Мельников, кандидат геолога минералогических наук, сотрудник Всесоюзного института геохимии и аналитической минералогии имени Вернацкого. Очень приятно, я кивнул, а я из милиции. Милиция, удивился он, что случилось? — Ничего, — заверила учительница и ткнула в потолок. — Андрей Григорьевич, по моему обращению, туда. — А, все понятно, — закивал геолог, будто бы с некоторым облегчением, убедившись, что я не претендую на даму его сердца. — Вас, получается, черное озеро привело, как и меня. — Есть такое, — сказал я. — А что вы про него можете рассказать? Мельников кивнул с живым интересом и почесал подбородок. Надежда Ивановна писала мне про феномен периодического почернения воды. Все это крайне нестандартно и занимательно. У меня уже собран материал, я планирую работать в этом направлении и, быть может, получится защитить докторскую. Поэтому я здесь, я хочу разгадать тайну этого озера, объяснить все с научной точки зрения. — А думаете, наука поможет? — спросил я. «Все можно объяснить с точки зрения науки», — спокойно кивнул тот. Как будто домыслы и фантазии очень его раздражали, а вот наука... Наука была его богом. Я про себя ухмыльнулся. «Знал бы, ученый, кто я на самом деле и как очутился в СССР». «И как вы думаете, почему чернеет вода?» — продолжал я допытываться. Он прищурился, как будто уже собирался защищать работу. На данный момент затрудняюсь ответить. Нужно провести ряд исследований, чтобы подтвердить гипотезу. Возможно, минеральный состав дает такой эффект. Редкие металлические включения, возможно, подземные выбросы. В одном я уверен точно, это не мистика, это наука. Но пока не буду забегать вперед. Расскажу, когда проверю. «Исчезновение людей», — вмешалась Краснова. Ее голос был полон сомнений. Как это можно объяснить? Ведь практически все пропадали именно там, возле озера. Надежда Ивановна, — с теплом проговорил Мельников, — я верю только в то, что можно доказать. По поводу пропавших людей ничего сказать не могу, а вот озеро, возможно, действительно уникально. Если удастся, мы с вами перевернем представление в геофизике. Краснова засияла. Ученые так и вовсе. Цвел и пах. Я смотрел на них. Как он косился на нее, никак не на коллегу, и как она поправляла воротничок платья, чуть раскрасневшись, хотя в комнате было вовсе не жарко. Кстати, я привез с собой образцы из похожего карстового озера в коме. Хочу сравнить спектральный состав, но он замялся. Не могли бы вы помочь с доступом к береговой линии? Насколько я понял, туда сейчас попасть не так просто. Просто, подтвердил я. В том-то и странность, что доступ на озеро не закрыт. На месте властей я бы задумался, но вы будьте осторожнее и в одиночку туда не ходите. «Благодарю!» — он кивнул с тем самым живым блеском в глазах, что был у тех, кто верил в открытие, больше, чем в зарплату или ордена. А потом, будто вспомнив что-то, Мельников порылся в сумке и вытащил небольшой, завернутый в пару слоев бумаги предмет. Подал его Красновой. «Вот, обещал!» «Настоящий метеорит из таймырской экспедиции! Он как напоминание, что наука тоже может быть романтичной!» У Красновой загорелись глаза, она бережно взяла сверток, прижав его к груди, как мать младенца, и выдохнула в наш музей. Мне на секунду показалось, будто вся эта сцена вовсе не случайность, будто кто-то собрал нас здесь нарочно, чтобы столкнуть между собой разные истины, разные судьбы. Из их беседы я понял, что познакомились и почти влюбились в друг друга, они по переписке. Такое нередко сейчас. Мне, конечно, приятно смотреть, как буквально на глазах формируется новая ячейка общества. Только вот надо в ближайшее время наведаться на это чертово озеро, уже пора взглянуть самому. Что в нем такого ужасного? Из размышлений меня вывел звук. За приоткрытой дверью кабинета в глубине музея, где стояли чучела и щиты, вдруг что-то лязгнуло, будто упал тяжелый металлический предмет. Или кто-то наступил на жестяной лист. Мы замерли. «Что это?» — спросила Краснова, поглядывая на щель в дверном проеме. «Возможно, кто-то остался после закрытия», — сказал Мельников, но голос его стал тише, он зажевал губу. Я уже шел к двери и мысленно убирал с предохранителя воображаемый Макаров, к настоящему тянуться не спешил. Все-таки музей, культурное место. Мы здесь не одни. Кто-то еще был в здании, и, возможно, вовсе не туристы. Этот кто-то явно нас подслушивал.